Что-то пробило воздух, поранило его, оно влетело с нашей стороны. — О, Джейсон, неужели это сделал я, когда переносился сюда? Джек прекрасно знал, кто может использовать подобный способ, чтобы проникнуть сюда. Он побежал к ручью.